Глава 4. Свирепэй вошёл в атмосферу Талии спустя полтора часа после того, как было получено разрешение на посадку. В отсеках царила тишина, личный состав приходил в себя после боя. Кто-то мрачно поглядывал на опустевшие места в ангарах, где ещё недавно стояли машины боевых друзей. Кто-то направлялся в медицинский блок, чтобы узнать о состоянии выживших. Кто-то тихо переговаривался. Иногда слышались негромкие смешки, за них не осуждали, так отпускало напряжение. Но все с одинаковым предвкушением ожидали посадки. Даже раненные уговаривали медиков отпустить их поскорее, чтобы хоть ненадолго посмотреть на живые краски, вдохнуть свежий воздух и ощутить дуновение ветра на своей коже. Релаксатор со всей своей реалистичностью визуализации уже не спасал. Разум помнил, что всё это лишь иллюзия, которая исчезнет, как только программа отработает положенное ей время. Ждал посадки Ирик. Рассказы Грорга о других планетах будоражили воображение мальчика. Ему хотелось самому убедиться в том, что не всё во Вселенной одинаково. А ещё он соскучился по яркому свету, льющемуся с неба, и по запаху травы и по шелесту деревьев. За то время, что мальчик находился на борту Линкора, он успел устать от вечной черноты за иллюминатором, от белого холодного света, льющегося со стен, от однообразия жизни экипажа. Грог, мы пойдём гулять? Уже в третий раз спрашивал Рик, ёрзая на кресле командира в рубке управления. Пойдём, отвечал Сатор. Но сначала я покажу тебе тех, кого мы встретим на Талее. Они страшные. С замиранием сердца уточнил мальчик. Они просто необычные, улыбался Георг. Не такие, как мы, не совсем такие, но поверь, встретя ни тебя, ни меня ещё до того, как начались перелёты между планетами, нас посчитали бы настоящими чудовищами. Почему? Потому что мы отличаемся от них. Представь, что на корабле Пангов сидит такой же мальчик, как ты, только его кожа это чешуя. И глаза жёлтые, с вертикальными чёрточками зрачков. Вокруг него сородичи, похожие на мальчика телом и глазами, и его родители такие же, и знакомые. И вдруг ему говорят, что сейчас он познакомится с землянами, то есть с нами. У нас нет чешуи, глаза бывают разного цвета, а наши зрачки всегда круглые. Он может испугаться. Подумай, вокруг него привычный мир, и вдруг непонятные, а может даже страшные земляне, понимаешь? Илебитателистронно, они больше похожи на нас, но у их правителей красные глаза и жабры. "Я помню", серьёзно кивнул Рик. "Ты мне показывал их на живых картинках". Сатору улыбнулся ребёнку и порывисто прижал его к себе одной рукой. С каждым днём мальчишка всё чаще вызывал у полковника приступы незнакомой щемящей нежности. И чёрт возьми, он действительно начал воспринимать инопланетного паренька как своего сына не только по документам. Рик в своей наивной серьёзности был столь трогателен, что у сурового командира не осталось и шанса, чтобы устоять перед его детским обоянием. Впрочем, не только Сатор испытывал живую симпатию к мальчику с большими синими глазами. Те, кто видел его каждый день, очень быстро привыкали к новому члену команды. Георг не раз замечал взгляды, которые украдкой бросали на Рика пилоты, связисты, штурманы, Андрес Ли, несмотря на все свои предостережения, пытался сблизиться с мальчиком. Но только после их похода за водой младший Сатур ответил на какой-то из его вопросов с неожиданной охотой, даже смущенно улыбнулся. И больше всего эти двое напомнили командору заговорщиков, у которых есть какая-то тайна, и посвящать в неё они никого не спешили. На вопрос Георга: "Что у вас произошло, пока ты уводил Рика за водой?" Первый помощник пожал плечами в ответ. "А что у нас могло произойти? Сходили, подружились с Бобом, взяли воду, пришли назад, всё?" Сатор перевёл взгляд на Рика, но мальчик лишь важно кивнул. Про обморок младшего Сатора майор Ирик, по молчаливому согласию, решили полковнику не рассказывать. Войны не падают в обморок от страха, так-то. Командору оставалось лишь сверлить Ли испытующим взглядом и улыбаться приёмному сыну гадаешь, что же всё-таки случилось за время отсутствия подозрительной парочки в рубке. Грог, когда мы пойдём гулять? снова спросил мальчик. Уже скоро, малыш, ответил ему Саттор. Теперь уже совсем скоро. Линкур опустился на астродром, подготовленный для него, и экипаж слаженно припал к иллюминатору, жадности рассматривая чужой пейзаж. И пусть это пока было скучное полотно, где стояло ещё несколько космических кораблей, но слепящий свет Блорра заливал пространство, проникал в иллюминаторы. И это было маленьким счастьем. Люди до Одриса скучились по земле, и даже неважно, что это была не Гея. Смотрели в иллюминатор и оба Сатторы. Полковник опустил взгляд на Рика, тот жмурился от ярких лучей, падавших на лицо. Командор чуть сильнее сжал детское плечко пальцами, несильно потряс мальчика и улыбнулся, когда приёмный сын посмотрел на него в ответ. Экипажу покинуть линкор, произнёс Сатур, активируя общую связь. За пределы астродрома пока не разбредаться, нам разрешения на это не давали. Вахтинные остаются на своих местах, через час вас поменяют. Техникам работать в две смены по часу каждая. Точное время пребывания Наталеи нам тоже не указали. Отдыхайте, ребята. Он обернулся и посмотрел на тех, кто находился в рубке. Вам особое приглашение нужно? Все вон. Есть, вон, осклабился штурман и первым покинул рубку. Следом за ним вышли все остальные, кроме первого помощника. Он приблизился к саットрам. Георг, если тебе нужно будет встретиться с представителями Толии, я пригляжу за риком. Хорошо, кивнул командир. Если Рик будет не против, Появление мальчика может вызвать ненужные разговоры, осторожно заметил Андресс. Да знаю, устал ответил Сатур. Закон общий для всех. И если представители влезут, я не ребёнок, Андресс, всё понимаю. Полковник обернулся к другу, хлопнул его по плечу. Романов прикроет, если что, но я не собираюсь показывать Рика всем и каждому. Георг протянул руку мальчику. Идём, сынок, немного поговорим о талее и сходим на прогулку. Я буду рядом, крикнул им вслед Ли. Хорошо, необорачиваясь, ответил Сатор, и они с Риком вышли за дверь, оставив майора и вахтиного пилота в рубке. В каюте полковник упал на стул, вытянул ноги и ненадолго прикрыл глаза. Напряжение уходило, а вместе с ним исчезали азарт и собранность. Сатор чувствовал себя пустошённым. Пока командир отдыхал, Рик забрался на стул, встал на коленки и ухватил одну из конфет. Когда зашуршал фантик, мужчина улыбнулся, не открывая глаз. Он вдруг представил, как мальчишка попробует мороженое. Наверняка, оно ему понравится. Не может не понравиться. Сатор понял, что и сам сейчас не отказался бы от порции ледяного сладкого пломбира, сглотнув слюну. Он открыл глаза и посмотрел на мальчика, сунувшего в рот сразу вторую конфету. Несколько секунд смотрел на раздувшиеся щёки сына и весело рассмеялся. "Ты похож на хомяка", воскликнул Георг, "на маленького хорошенького хомячка". "Кто это?" спросил мальчик и потянулся за следующей конфетой. Подержал её в руке и со вздохом сожаления вернул назад, на тарелку. Конфет осталось совсем мало, ирик решил растянуть удовольствие. Сатурх хмыкнул, заметив взгляд Скариды, которым ребёнок осматривал своё лакомство, затем поднялся на ноги и сходил за коммуникатором. "Я покажу тебе тех, кого ты можешь встретить", сказал полковник. "Мне хочется, чтобы ты был смелее и не прятался за меня каждый раз, когда увидишь что-то неожиданное. Я понимаю, что тебя сейчас многое пугает, но для нас с тобой будет лучше, если ты постараешься сделать вид, что смотреть на другие расы тебе привычно". иначе ты привлечёшь к себе внимание. Впрочем, ребёнок на военном космическом корабле уже сам по себе был неожиданностью. И лучше всего было бы не выпускать его с линкора, но Саттор понимал, как мальчику хочется выйти на улицу. Я не буду бояться, пообещал Рик. Только ты не бросай меня, Грок. С тобой мне совсем не страшно. Асли, он тебе понравился? Хороший мужик, важно кивнул мальчик. И командир едва смог подавить новый приступ смеха. Если мне придётся уйти, он будет рядом, пообещал Сатур. Могу позвать Боба, он тоже будет охранять тебя, никого близко не подпустит. Кстати, почему Боб? Бобот коротко пояснил Рику, и полковник всё-таки рассмеялся, правда, быстро справился со смехом. Приказать Бобу тебя охранять? Нет, лучше ли, живо ответил младший Сатур. Мужчина активировал коммуникатор, включил режим визуала и начал их маленький экскурс. Спустя полчаса оба с оттора уже направлялись к выходу. Коридоры и палубы Свирепова сейчас казались безжизненными. Экипаж покинул корабль, и шаги отца и сына показались обоим грохотом в тиши замершего линкора. Э, если какой-нибудь чужак подойдёт ко мне, спросил Рикс меня рядом с командором. За тебя отвечу я, Элиандрес, не волнуйся, улыбнулся ему Георг. Но на некоторые вопросы ты можешь ответить жестами, например, кивнуть или покачать головой. Я понял, грок деловито произнёс мальчик, вызвав очередную улыбку полковника. С риком он улыбался часто. Сатур с удивлением обнаружил, что нет привычной злости, она накрывала его после боя, когда приходилось подсчитывать потери. которую сменит апатия и желание напиться до состояния хлама. Тяжесть с души никуда не делась, но переносить последствия боя было легче. Рик стал для полковника Сатора его личным релаксатором. Даже усталость от бесконечной ледяной пустоты космоса уже не была такой изматывающей. Ой, пискнул мальчик, когда яркий свет Блорра ударил по глазам. Тёплый ветер, налетев на мужчину и ребёнка, появившихся в широком отверстии входного люка, встряхнул волосы, огладил кожу ласковым касанием и отскочил, чтобы в следующий мгновение вновь напасть на них словно игривый щенок. Люди, стоявшие недалеко от Линкора, обернулись. В их взглядах появилось любопытство. Многие ещё не видели приёмного сына командура. Рик нахмурился, засопел, но сдержался и за Георга прятаться не стал. Полковник протянул сыну руку, и они сошли по невысокому трапу на полотно аэродрома, сопровождаемые взглядами экипажа. С отторки внул своим людям, приветствуя их, скользнул взглядом в сторону и заметил Елену. Она стояла в одиночестве, закрыв глаза и подставив лицо ветру. Георг поджал губы, борясь с желанием подойти к женщине, чтобы он не думал о её решении. Но в этом мгновении сердце командира сжалось при виде одинокой женской фигурки. Кажется, он скучал по ней. На мгновение ему подумалось, что рапорт был всего лишь сиюминутным порывом, и Елена сейчас сожалеет о нём. Сатор решил, что им нужно ещё раз поговорить, уже без нервов. Надо просто попытаться донести до женщины, что происходит в их жизни. Почувствовав, что на неё смотрят, Капитан Ервинен повернула голову, мознула взглядом по полковнику, задержала его на мальчике, передернула плечами и отвернулась. Чувство тоскливой нежности, только что заполнившее душу Саттора, сменилось горечью, а в следующее мгновение он отбросил всякие сожаления и мысли о примирении. Полковник отвернулся от бывшей любовницы и с жирным росчерком вымарал её из своей жизни. Командор готов был к диалогу, но не готов бить слбом в закрытые ворота. Если Елена ждала от него каких-то действий, то только что сама отказалась от них. Бегать за кем-то и уговаривать Георг Сатор не собирался. Полковник подмигнул Рику, мальчик ответил серьёзным взрослым взглядом. Командор, ли успевший покинуть линкор раньше, подошёл к Сатору. Вас приглашают посетить дом Норна Эбродадаора. Только что прислали приглашение. Это местный князьок? Да, кивнул первый помощник. Глава клана Даор, один из трёх крупнейших кланов Наталии. В его дворце сейчас находится представитель Стронна и кто-то из старших пангов. Романова там тоже ждут. Принял, машинально ответил Сатор и присел на корточки перед Риком. Я не надолго уйду, малыш. Ты ей обещала остаться с Андреасом, помнишь? Я помню, грок кивнул мальчик. Я останусь с Ли. Только пусть ко мне никто не пристаёт, я этого не люблю. К тебе никто не пристанет, рик, без тени улыбки, произнёс Андреас. Обещаю. Мальчик протянул руку майору, и командир почувствовал неожиданный укол ревности. Хмыкнул, осознавая эгоистичность неожиданной эмоции. Затем потрепал Рико по волосам и направился к выходу со страдрома, где тот находился, угадать было несложно. Большая часть его команды находилась именно там. Мужчина уже сделал несколько шагов, когда в спину ему прилетел детский голос. Я жду тебя, Грогк. Полковник обернулся, одарил приемного сына широкой щедрой улыбкой и ответил: "Я вернусь к тебе, мой мальчик". После этого вновь развернулся и уже не останавливаясь направился к воротам. На душе Саттора было легко и солнечно. Он потрепал по плечу одного из пилотов штурмовиков, погрозил пальцем зладковой, сдержанно кивнул Роджерсу, поддел кончик носа манукен и наконец произнёс: "Спасибо, что вернулись, ребята. Служим полковнику Саттору", весело отозвался нестройный хор голосов. "Раздалбай", с чувством ответил командир и прошёл дальше, сопровождаемый взглядами экипажа. Его ждали. Итальянский транспортник, в котором чувствовались веяния техники Пангов, стоял недалеко от выхода со аэродрома с распахнутыми дверцами. Сатто ракинул его быстрым взглядом и покачал головой. Не секрет, что Толея была сильно отстающей планетой, но это не помешало её колонизации более 100 лет назад. Уровень жизни на планете был, конечно, не на уровне средневековья, но сильно не дотягивал до цивилизованных планет альянса. Примерно такой же, какой был 500 лет назад на Земле, когда туаронцы уничтожили половину коренного населения и истребили бы всех, если бы не грянский флот. Но если земляне сами просили защиты у Гариан, вследствие чего исчезли все расовые различия, стёрлись границы между бывшими странами, изменилась религия, и планета совершила огромный скачок в развитии благодаря инопланетным технологиям и знаниям, тоталее повезло, меньше. Безусловно, технический уровень этого мира повысился, но колонизаторы не спешили выводить планету на межгалактический уровень. Галиар и Панги перехватывали планету друг у друга, не особо считаясь с мнением местного населения. Чтобы сгладить происходящее в глазах космического сообщества, толианцам бросали кость. Что-то из устаревшего барахла, которое для толией был новым шагом в будущее. Прогресс вроде бы шёл, но так медленно, что противопоставить захватчикам оказалось нечего, и аборигены продолжали находиться под гнётом более развитых колонизаторов. Галактика, в которой находилась система Блорра, не входила в альянс. Она осталась за его границами, поэтому закон о невмешательстве здесь не действовал. Впрочем, и закрывать глаза на то, как дёргают отсталую планету, лидеры альянса не собирались, хотя бы только из-за того, что эта галактика была расположена близко, потому надзор всё-таки вёлся. А так как Панги входили в объединение семи галактик, то его владение Талеей длилось уже более 80 лет без перерыва. Галиару оказывали сопротивление, вынуждая раз за разом подписывать документы, принуждающие умерить аппетиты и убраться с орбиты Талеи. Поводом к тому было решение, которое Георг Сатор считал лицемерным. Ради безопасности коренного населения и оказания посильной помощи в борьбе с оккупацией. На его взгляд, Верным решением было очистить единственную населённую планету в системе Блорра, помочь талианцам выйти на межгалактический уровень и включить в альянс, расширив этим его границы. Однако, как всегда бывает в таких ситуациях, было одно жирное, но Колия оказалась богата месторождениями Киссорума, редкого минерала. Этот минерал сокращал период подготовки корабля к скачку в гиперпространство занимавшие порой драгоценные минуты до нескольких секунд. Открытие Киссорума стало прорывом, но это никак не сказалось на самой Толее, потому что обогащались за её счёт Галиарцы и Панги, а последние 80 лет только Панги. И вроде бы у Альянса появился повод вмешаться и загробастить в свои ряды примечательную planetку, но опять же жирное но. Трон, скорее всех, увидел свою выгоду. Взяв под своё крыло Пангвию, планету рептилоидов, Строн обеспечил себе долю из добываемых минералов. А у Строна, как у одной из крупнейших и старейших планет Альянса, имелось немало сторонников, которые неизменно поддерживали Красноглазах в совете Альянса. Стоит заметить, что Гея была за независимость Талии и её ускоренный прогресс, а также за присоединение к Альянсу восьмой галактики. Но голосов по этому вопросу всегда было меньше, чем за позицию Стронна. Если однажды Тоалия пожелает быть независимой, мы не будем принуждать её оставаться колонией Пангвеи, так звучал ответ на все доводы. Но тут же следовало продолжение: пока покровительство Пангвеи только на руку толиянцам. На этом вопрос по системе Блорра закрывался. Однако Сатор, как и Романов, был уверен, что однажды терпение тильянов иссякнет, и тогда на окраинной planetке разыграются нешуточные страсти. Сегодня же защита Пангвеи, странной земли, сыграла на руку аборигенам, до которых объединённый флот Союза независимых планет так и не добрался. А памятуя об аппетитах глиарцев, можно было быть уверенным, что киссорум выкачили бы с большой скоростью. И чёрт его знает, чем вообще могла бы закончиться для Талиян вся эта эпопея. Так что на данный период времени колонизация была даже, кстати. Командор отвлёкся от своих мыслей и вгляделся в пейзаж за окном транспортника. Он радовал глаз хотя бы тем, что это был не космос. Транспортник катил по городской улице. Здесь не было привычных полковнику громадных зданий, не было трёхуровневого эшелона для движения транспорта. Машины катились исключительно по земле. Не стояли информаторы, где можно было узнать обо всём во вселенной в мгновение ока. Не имелось отделений вездесущего земного банка Галактика, который можно было найти, казалось, даже у чёрта в преисподней. Не бродили роботы-дворники, не мчались высокоскоростные воздушники. Аллея больше напоминала землю, какой та была 500 лет назад, до образования империи с Гарянским принцем во главе. Положившим начало императорской династии, здравствовавший и последний. Город был невелик, достаточно тих и мерин. Искушноват, если честно. Привычного уровня и темпа жизни не хватало. Впрочем, здесь можно было бы отдохнуть душой от суеты, как, например, на Члайве, планете бесконечного океана и маленьких островков, или на Эрате. Сатурмazнул взглядом по местным жителям. Они мало отличались от большинства гуманоидных рас, разве что имели заострённые кончики ушей. Не такие примечательные, как у латувиан, чьи уши были ярчайшим показателем их эмоций, и размером, и неподвижностью, талийянские уши были один в один с человеческими, за исключением заострённого хреща наверху. Честно говоря, существовали во вселенной расы и более любопытные. Тишипанги Они перемещались по улицам на таких же машинах, что и местное население, ничем не выделяясь, конечно, кроме своей внешности. Тела их были покрыты плотной чешуёй, ушные раковины отсутствовали, их заменяли слуховые отверстия. Глаза у всех имели одинаковый жёлтый цвет и вертикальные чёрточки зрачков. Носа тоже не было, имелись только два узких вытянутых дыхательных отверстия ноздри. Безгубый рот, наполненный крепкими зубами, напоминал щель. Глядя на пангов, казалось, что и язык у них раздвоенный, но он был обычным. Не имелось в ящеров ни хвостов, ни гребней, да и в остальном их строение напоминало обычное человеческое. Даже мышцы легко угадывались под твёрдым панцирем чешуи. Впрочем, не спасавшим от разряда из обычного земного шоттера, а вот пробить ножом такую броню было сложней. То, что панги не спешат пользоваться своей техникой Наталии, было понятно. Открывать реальный уровень своих технических возможностей, которыми может пожелать воспользоваться колонизированная планета, рептилоиды не собирались. Единственное, что они не могли скрыть, это космические перемещения. У итальян космических кораблей не было. Точнее, они имелись, но их возможности немногим превосходили древние земные шаттлы. окинуть пределы своей планетной системы толияне не могли, а панги не утруждали себя помощью космической отрасли толеи. Так что на астродроме, куда сел Линкор, стояли только корабли пангивиан и стронцев. Теперь ещё и свирепый. Прошу, произнёс водитель транспортника, открывая дверцу. Особняк Норнадоора. Альтури, межгалактический язык, на котором уже не одну сотню лет разговаривали жители вселенной. Натолии знали. И если в цивилизованном сообществе он был главным, то коренные жители Талеи использовали альтори только для общения с инопланетянами. Между собой они продолжали разговаривать на родном языке. Да и недолюбливали здесь альтори хотя бы уже за то, что его насильно насадили галиарцы, первыми колонизировавшие эту планету. Благодарю, кивнул полковник, выбираясь из транспортника. Он огляделся и пожалел, что не взял с собой Лика. Особняк Норна, скрытый кованой решёткой с затейливыми винзелями, утопал в зелени и аромате незнакомых ярко-розовых цветов. Мальчику прогулка среди зелени пошла бы на пользу. Ещё в первый день пребывания Рик на свирепом пока он спал, Сатурв колол ему Метморис, блок, подавлявший депрессивное состояние и истерику, помогал меньше думать о произошедшей в жизни малыша трагедии. И то, что мальчик узнавал на Ленкоре, воспринималось им легче. Доза была небольшая, командир хотел лишь помочь приёмному сыну. Тот должен был осознанно пройти адаптацию в новом для себя мире. Да и лишать Рика прошлого, Георг не собирался. Чтобы быть полноценной личностью, младший Сатор должен был иметь прошлое, настоящее и будущее. Мальчик справлялся с переменами неплохо, и это неизменно радовало его нового отца. Следуйте за мной, господин полковник, вас ждут. Дворецкий, итальянин, склонил с достоинством голову и указал командуру на дверь. Сатур коротко кивнул в ответ и последовал за мужчиной. Они вошли в особняк, поднялись на второй этаж и проследовали до кабинета, за дверями которого находились сам хозяин дома, двое пангов, один строннец и представитель Глиара. Доброго дня, господа, почти без эмоций произнёс Сатур. Норн Деор был хмур, но увидев вошедшего, кажется, даже немного расслабился. До прихода командора ему, похоже, было неуютно среди остальных инопланетян. Всё-таки для тельянина их вид был экзотичен и должно быть, давил психологически. Представитель стройно принадлежал к правящей династии, красноглазый, краснокожий, с закрытыми, но всё-таки заметными жабрами. Лицо плоское, носовой нарост с единственным дыхательным отверстием И голос, скрипучий, словно старая дверь на проржавевших петлях. Галиарец больше походил на землянина-итальян, однако голова его была больше по размеру, имела яйцеобразную форму, и это делало инопланетянина даже комичным, если бы не крючковатые тонкие зубы во рту. Склочный и надменный нрав его все отталкивал от представителей Галиара. Они всегда и всё знали лучше остальных, даже если совсем не разбирались в вопросе. От чего-то они полагали себя высшей формой жизни, и это естественно пренежало остальных жителей вселенной в глазах глиарцев, разумеется. Яйцеголовых никто не любил, но с ними считались. Планета была не из слабых, однако дел с ними старались иметь как можно меньше. Я требую, чтобы на Талею прибыли представители Союза независимых планет, капризно произнёс глиарец, так и не ответив на приветствие. Почему альянс присутствует, а союз нет? Возможно, потому, с нескрываемой иронией проскрипел Строннец, что Тале находится под защитой Альянса. С каких это пор Тале попала под защиту Альянса, скандально вскричал Йицеголовый. Тале независимая планета, и союз вправе оказать ей покровительство и включить в свой состав. Спор, похоже, имевший место ещё недавно, разгорелся с новой силой. Норндаор вновь стал мрачен. Он опустил взгляд карих глаз на руки, сцепленные в замок на поверхности стола, и никак не реагировал на выкрики Галиарца и его оппонентов. Сатур, усевшись в кресло, некоторое время слушал спорщиков, после кашлянул, привлекая к себе внимание, и полюбопытствовал: Норндаор, единственный представитель своей планеты, Мне казалось, что в решении вопроса будущего Талеи должны принимать участие главы всех кланов. На него обернулись все, кто находился в кабинете, и полковник насмешливо изогнул бровь. В чём дело? Нам знакомы взгляды Геи, раздражённо ответил Строннец. Талея ещё не готова к самостоятельному существованию, ей нужна защита. Норн вскинул голову на принца После перевёл взгляд на полковника и не удержался. Гея действительно считает, что Талея может стать самостоятельной планетой. "Прекратить отвлекаться", одновременно воскликнули один испангов и игалиарец. "Да-да, вернёмся к делу", охотно отозвался стройнец. Сатору усмехнулся и покачал головой, но взгляд Доора ещё некоторое время не отрывался от командира. И Георг вдруг подумал, что терпение то линн на исходе. Чего и следовало ожидать. И всё-таки я требую присутствия представителя Трагора, ударил по столу ладонью Галиарец. Трагор возглавляет союз, и Галиар, как планета, вошедшая в его состав, имеет право на то, чтобы с нашей стороны также присутствовала поддерживающая наши требования сторона. Какие требования? воскликнул Панк. Тале является нашей колонией. Вы это признали ещё 80 лет назад. Все ваши требования это ничем не обоснованная наглость. Что вы можете дать Тале? Ицугаловы снова ударил ладонью по столу. Мы гарантируем ей равный статус в составе Союза Прогресс. Вы их превратите в дешёвую рабочую силу, взвылся вдруг второй панк, молчавший до этого. Али я не буду добывать для вас кессорум, предавленный обязательствами, которыми вы и хапутаете. Изворотливость и лживость Глиара известна всей вселенной, а прикрывать вас во всём этом бесчестном обворовывании планеты будет трор. Как вас строн, не так ли? ядовито спросил Глиарец. Да как вы смеете! хрипло воскликнул красноглазый принц. Мы заботимся. Полковник перевёл взгляд на тальянина. Норн Даор сидел с Сутули в плечи и низко опустив голову. На его скулах ходили желваки, но возразить в главе клана было нечего. Талия ничего не могла противопоставить ни рептилоидам, ни яйцеголовым, ни их покровителям. А брегенам оставалось ожидать, чем закончится очередная грызня за полезную планету. Сатуру стало неловко от того, что он вынужден присутствовать на этих унизительных переговорах. Если можно было назвать переговорами то, что происходило в кабинете хозяина особняка, чтобы хоть немного отключиться от происходящего, Коммандер Старс осматривал Тилиянина. Он был ещё молод, не больше 25-27 лет. Тем тяжелей давалась ему роль безсловесной пешки, но Норн крепился. Он стиснул пальцы, поджал губы и молчал. Союз даст этой планете свободу. Пока за Таллией наблюдает альянс, жители планеты хотя бы могут быть уверены, что их не ожидает насилия. Норндаор резко поднялся со своего места. Кресло, сдвинутое в сторону, громыхнуло, и присутствующие удивлённо уставились на него. Прошу прощения, пробормотал таллианин. Мне нужно покинуть вас. Он стремительно вышел из кабинета, и спор возобновился. Сатор покосился на закрывшуюся дверь. После перевёл взгляд на представителей Альянса и Союза. Командера никто не замечал. Георг поднялся с кресла и вышел из кабинета вслед за Норном. Хозяина особняка искать не пришлось, он стоял у раскрытого окна в конце коридора, подставив лицо тёплому ветру. Полковник приблизился к нему, встал за плечом и с наслаждением втянул воздух, наполненный ароматом цветов. Хорошо, произнёс он. Идеор вздрогнул от неожиданности. Прекрасная планета, достойная того, чтобы выступать на равных в совете альянса. Нас не ждут в альянсе, глухо отозвался Норн. Нас тоже не ждали, пока планету не возглавил один из принцев Гариана. Удачный опыт, когда пришельцы стремительно продвинули землю на несколько столетий, а может и тысячелетия вперёд, возразил полковник. Мы сами просили Гариан в стать штурвала власти. Иногда стоит отбросить гордость и поискать друзей. У нас нет друзей. Норндаор развернулся в сторону полковника. Друзья всегда есть, нужно лишь подружиться с ними, с намёком произнёс Сатур. Гея и вправду за независимость моей планеты. Взгляд Норна стал испытующим. Скоро здесь появится подполковник Романов, примечательнейшая личность, стоит заметить. Вам было бы интересно поболтать с ним о разном. И лучше наедине. Алекс не любит шумных компаний, подмигнул командир. Возможно, у вас выйдет любопытная беседа, но он на мгновение замолчал. Большие перемены могут принести и большие потрясения. Всего хорошего, Норндаор неожиданно произнёс Георг. В этой сваре я лишний. Если меня будут искать, передайте, что я получил вызов с Ленкора и срочно отбыл. Всего хорошего, растерянно повторил Калиянин. Командор уже сделал несколько шагов, но обернулся, и на грубоватом лице полковника появилась лукавая улыбка. Помните, в тихих беседах легче отыскать истину, чем в шумном споре. Обожаю тихие беседы. От шума уже болятуши ответил Морн. Сатор отsalутовал хозяину дома и направился прочь из особняка. Приказа дожидаться Романова не было, и полковник не собирался тратить своё время на выслушивание чужих притязаний. Они были ему неприятны. Уже спустившись вниз и выйдя в цветущий двор, командир обернулся и встретился взглядом с Дауром, смотревшим ему вслед из того же окна. Норн приложил ладонь к груди и склонил голову. Сатор кивнул в ответ. Если бы он знал немного больше об обычаях Тали, то понял бы, что глава клана Деор только что выказал ему то, чего не выказывал ни одному из инопланетян за всю свою жизнь уважение. Гьоркс Аттор дал итальянцы надежду, и её брат Деор за неё ухватился. До астродрома полковника отвезли на том же транспортнике. Он уже не разглядывал виды за окном, мысли Саттора были заняты Риком. Как там мальчишка, справляется ли Андресс, не донимают ли парни любопытные, не лезут ли с расспросами? Я этого не люблю. Гёркро рассмеялся против воли, вспомнив серьёзное детское личко. "Мужик", хмыкнул командир. "Это вы о ком?" В водительном мгновении обернулся и с любопытством посмотрел на пассажира. А сыне, усмехнулся Георг и с неожиданной силой в голосе воскликнул: "А сыне?" И вновь рассмеялся легко и счастливо. Водитель прочистил пальцы муха, но хмыкнул и покачал головой. Больше он к полковнику не приставал, а тот сам не заговаривал, снова уйдя в свои мысли. Уже возле аэродрома мигнул датчик голосового вызова. Водитель нажал кнопку, и салон заполнил голос Норнадаора. "Командор Сатор, Вашим людям позволено покинуть астродром. Они могут свободно передвигаться по городу, пока вы не покинете планету. Рассчитываю на дружелюбие вашего экипажа, их лояльность и соблюдение порядка в Аргена. Благодарю, Норн Даор отозвался полковник. Мои люди не причинят беспокойства жителям Аргена. Удачи, командир. Всего наилучшего. Норн Даор. Датчик погас. Исатор подумал, что подобный вид связи устарел на других планетах ещё несколько сотен лет назад. Полковник вздохнул и выкинул из головы проблемы Италии. Сейчас они его волновали мало. Он вышел из транспортника, попрощался с водителем и направился на астродром, чтобы отпустить команду на прогулку по городу. Саттору сам собирался прогуляться в компании Рика и Ли, если тот захочет болтаться со своим приятелем и его сыном. Нужно было только убедиться, что мальчик готов к тому, что мимо будут ездить машины и проходить жидковатые панги. Ничего, начать можно было перед воротами, а после постепенно углубиться. Если младший Саттор не захочет вернуться к кораблю, сейчас и лицетворявшему для него надёжную защиту. Георг. Полковник обернулся на голос. Это была Елена. Она сидела на какой-то арматуре, торчавшей из земли. Командор попытался понять, что он чувствует, узнав, что его бывшая женщина всё-таки хочет поговорить с ним, но так и не разобрался. Той секундной волны нежности не возникло, и всё-таки Георг направился в её сторону. Приблизившись, вгляделся в хорошо знакомое лицо, которым он столько раз любовался, перевёл взгляд на руки, стиснутые в замок на коленях. Елена волновалась, то сжимая, то разжимая пальцы. Командор снова посмотрел на лицо женщины и не увидел прежнего очарования. Словно что-то отпустило, когда она демонстративно отвернулась, увидев его с риком. Не приняла и не примет, понял Георг. Георг, я хотела, она на мгновение замолчала, а после выпалила: "Я хотела бы отправиться на землю на славе императора. Если ты поговоришь с Романовым, хорошо, капитан Ярвинен". Я поговорю с подполковником, ровно ответил Сатур. У вас всё? Да, кивнула она и вдруг порывисто поднялась с сарматуры и схватила полковника за руку. Неужели ты так и отпустишь меня, Георг? Неужели ничего не скажешь? Счастливого пути, капитан, уголки губ командира дрогнули, обозначая улыбку. И всё? Это всё, что ты можешь мне сказать после того, что было между нами? А что между нами было, Лина? Саттор откинул официоз и скрестил на груди руки. Постель? Да, нам было хорошо, не спорю. Что ещё? Беседы? Мы вели интересные беседы. Что ещё? Разговоры и постель это всё, что между нами было. Не думаю, что это стоит того, чтобы устраивать душераздирающую сцену прощания в Севохе. А наши чувства, перебила его Елена. Я ведь люблю тебя, Георг. Неужели ты так легко можешь отмахнуться от чувств? Командир смерил женщину прохладным взглядом. Чувство? Чувство это душа, капитан Ярвинин. У вас есть душа. Что скрыто под твоим мундиром, Лена? Любящая женщина, готовая принять и поддержать своего мужчину, когда ему это нужно, или эгоистичная стерва, рвущая отношения только потому, что теперь есть что ли уделить меньше внимания? Я готов был к диалогу. Ты ждала капитуляции. Не получила желаемого и просто рассталась со мной, вычеркнула из своей жизни чувства, о которых сейчас кричишь. Не пожилав принять меня вместе с усыновлённым мальчиком, ты бежишь как крыса с тонущего корабля. Так бегите, капитан Ярвынин, бегите и не оглядывайтесь. Это всё, что я могу вам сказать. Счастливого пути, капитан. Толковник развернулся и направился прочь, и злость, на короткое мгновение вспыхнувшая в душе С каждым новым шагом пропала горечь, исчезла недавняя тоска по потерянной женщине, той Елене, которую он любил, никогда не существовала. Так есть ли смысл гревать о призраке, когда мир заполняется красками новой, настоящей жизни? "Рек!" крикнул Сатор, издалека завидев мальчика, кидающего камешки через нарисованную черту, с Андреем Самли и пилотом Петром. Рик обернулся, и Георг махнул ему рукой, ускорил шаг, налетел на мальчишку, подхватил на руки и весело смеясь, подкинул взвизгнувшего ребёнка. "Мой мальчик", произнёс командир, на мгновение прижал к сибирике и вернул его на землю. "Чем вы занимаетесь?" "Лежульничаете", возмущённо воскликнул Рик. "Какая неслыханная ложь", фальшиво и пафосно возмутился первый помощник. Майор ли жонличит, так точно, командир, весело доложил Пётр. Мы ему потом надерём муши, хмыкнул Сатур. А пока мы все дружно идём гулять по городу. Хочешь? Ой, вздохнул мальчик, но всё-таки кивнул. Нам одобрили выход в город? уже серьёзно спросил Андреэс. Личное разрешение Норнадеора, ответил командир и гаркнул: Раздолбай, ко мне! Через 15 минут Выслушав от полковника инструктаж и перечень наказаний за нарушение дисциплины вплоть до неприличных, которые Саттор показал жестами, экипаж отправился осматривать Аргена, клятва напообещав не творить безобразий. Остались только Дьорк, Рик и Андрес. Романов прибыл полчаса назад. Ли указал взглядом на катер, стоявший недалеко от линкора. Хорошо, кивнул Саттор. Ему тут дело найдётся. Я свяжусь с ним позже. Пока он занят, мы придумаем себе дело поинтереснее, чем пялиться на космические корабли. За мной и троица покинула астродром. Елена Ервинен уже не было видно, но командир о ней не вспомнил, занятый рассказами Рика о том, чем они занимались с обманщиком Ли, пока полковник отсутствовал. Они недолго постояли за воротами, давая время мальчику привыкнуть к новому темпу жизни. Посмотрели на транспортники, И командир с первым помощником рассказали про флайдер, с которым Рику предстояло познакомиться на земле. В сравнении с летающими машинами, местные немного несуразные транспортники начали казаться мальчику не такими удивительными, как те, которые ему ещё предстояло увидеть. Ф- флайдер, с уважением протянул младший сатор. "Нет, Рик. Флайдер", по слогам поправил его полковник. Нам стоит начать изучать альтори, иначе тебя никто без переводчика не поймёт. А мы ведь не можем напялить наушники в Сигея, ведь так? Так, согласился мальчик и старательно произнёс: "Флай, ай, дэр, флай, дэр, флайдер". Именно сынок Флайдер улыбнулся Сатур. "Идём дальше?" Привык к машинам. "Да", кивнул Рик. "Они точно сами не едут?" А разве наш Ленкор летает сам, удивился Андреасли. Пилоты заставляют его подняться в небо и летать. С наземным транспортом всё то же самое. Самостоятельно ходят только роботы, но и то потому, что человек заложил в них такую программу. Без нас, дружок, все эти умные вещи всего лишь груды железа и не более того. Верно, согласился Георг. В следующий раз, когда им пришлось остановиться, была встреча с пангами. Их вид заметно напугал мальчика Несмотря на то, что он видел их на живых картинках Грогга, впечатления у рожденцы Пангеи произвели на младшего Саттура сильное. Он застыл, как вкопанный, и с полминуты хватал ртом воздух, то ли собираясь закричать, то ли что-то сказать. Андреас встал перед Риком, закрыв от него рептилоидов, а Гиорг присел на корточки и развернул к себе мальчика, щёлкнув пальцами у него перед носом. Это не чудовище, Рик, размеренно произнёс командир. Это такие же люди, только выглядят иначе. Спят, едят, пьют, даже напиваются. Бронятся, влюбляются, ругаются, боятся. Они тоже боятся, Рик, и страшных снов, и смерти, и одиночества. Они так же чувствуют и думают. Просто вместо гладкой кожи у них чешуя. Такую защиту для выживания им дала вселенная, когда создавала жизнь на их планете. Теперь выдохни, чтобы успокоиться. И Андрес отойдёт в сторону, а ты ещё раз посмотришь на них, но будешь помнить о том, что я сказал. Они злые? шёпотом спросил мальчик. Нет, сынок, улыбнулся Сатурн. Они не злые. Ванги обычные, как все. Среди них есть весёлые и добрые, есть сварливые и вредные. Обычные, правда? Готов? Рик осторожно кивнул, шумно выдохнул и повернулся в сторону Ли. Майор сделал неспешный шаг в сторону, и младший Сатор снова посмотрел на Пангов. Один из них привалился плечом к дереву, второй сидел, вытянув ноги на скамейке. Они о чём-то переговаривались, затем раздался взрыв хохота, и тот, кто стоял у дерева, воскликнул так, что мальчик услышал: "Да врёшь ты всёчас, не было такого". "Слышишь?" произнёс негромко командир. "Они болтают, как вы с Андрессом, когда я вернулся из дома Норна". им плевать на нас и на тех, кто проходит мимо. Обычные, сглотнув, повторил Рик. Затем передёрнул плечами и добавил: но страшные жуть. Такими их создала вселенная, а значит, ей так было нужно, пожал плечами Ли. А вот наши болтусы. Впереди них шли несколько пилотов истребителей, трое мужчин и две женщины. Они смеялись, не замечая ни командира, ни его старшего помощника. Впрочем, старшие офицеры и не стремились обнаруживать своё присутствие. Они некоторое время шли, держа Рика за руки, следом за пилотами, но вскоре свернули в парк, обнесённый высокой литой решёткой. Здесь Рика отпустили, и он, засунув руки в карманы, зашагал, деловито оглядываясь по сторонам. "Мы с тобой, как родители, хмыкнул майор Ли. Я тебе ничего не обещал, детка", с непроницаемой физиономией ответил Сатур. Так что можешь забыть о свадьбе. Вот умеешь ты испахобить момент, пожалвался Андрес и всё-таки коротко хохотнул. Хвала вселенной, в парке Пангов они не встретили, поэтому вскоре мальчик совсем расслабился и в припрыжку носился по ровным аллеям, как положено всем детям, что-то гомоняя и размахивая единой палкой. Отцы, один приёмный, второй самопровозглашённый, уселись на скамейку в тенистом уголке парка и теперь просто наслаждались незнакомой зеленью. Шибитом какой-то пичуги, спрятавшейся в ветвях одного из деревьев, и наблюдали за прыжками река за насекомом, напоминавшим стрекозу. Насекомое перелеталось с цветка на цветок, мальчик гонялся следом. Наконец, развалился на траве, раскинул руки и ноги и зажмурился от лучей Блорра, проникavших сквозь ускую продолговатую листву. Хорошо, умиротворенно вздохнул младший Сатор. Даже очень согласился старший Андрес Ли добавил просто: "Да. Командор некоторое время смотрел на сына прищуренными глазами, затем вздохнул. "Мальчишке нужна нормальная обувь. В босиках на улице он смотрится совсем странно. Прилетим на землю, там и денешь своего пацана", пожал плечами майор. "Кто же знал, что возвращаться мы будем с неучтённым членом экипажа". "Сучтённым", усмехнулся Гёрг. "Один убыл, второй занял его место". Ты о ком-то из Елени Ярвинен, ответил полковник. Она попросила поговорить с Алексом, хочет добраться до земли на славе императора. И, заметно напрягся ли. Допусть да катиться, теперь плечами пожал командир. Мне всё равно. Лингвистов на борту хватает, а капитан Ярвинен никогда не была в числе самых талантливых. На земле пополним штат. Не жалко? Чего? приподнял удивлённо брови сатор. Опустевшей койки? Нет, не жилка. Ну, не скажу, что считал Елену твоей женщиной, слишком. Довольно. Резко оборвал его полковник. Мне эта тема не интересна. Как скажешь. Я и не собирался развивать, ответил Андрес. Просто думал, что тебе нужна поддержка. Там, где мне нужна поддержка, ты её даёшь, сказал командир и посмотрел на Рика, теперь перевернувшегося на живот и ковырявшего палкой в траве. Славный парень улыбнулся Ли. Не жалко отдавать в кадетский корпус. Предлагаешь уволиться со службы? У меня контракт истекает только через 20 лет. Неустойку я не оплачу и за всю жизнь, усмехнулся Георг. Не в интернат же отдавать мальчика. Лосев присмотрит за Риком, он мужик ответственный. А после академии пусть сам решает, что хочет делать. Захочет в космос значит, пойдёт в космический флот. Решит остаться в планетарной службе, значит, будет служить там. А не захочет связываться с армией, значит, найдём ему дело на гражданке. Главное, образование у него будет одно из лучших. Всё-таки это авантюра, вздохнул Ли. Рик смышлёный, но у него ещё столько испытаний впереди. Я верю в него. Справимся, уверенно ответил Сатор и чертыхнулся от неожиданности, когда ожил его сендр. Полковник надел его на свободное от переводчика ухо и велел: "Ответ". Это был Романов. Сатор некоторое время разговаривал с ним, затем отключился и закинул руки за голову. "Алекс едет к нам", сказал он. "Послушаем, что хорошего скажет". Подполковник появился спустя минут 20. Он в одиночестве шагал по аллее, высматривая Сатора, и прошёл бы мимо, если бы звонкий детский голосок не воскликнул: "Грорк! Ама, Алекс!" Романов улыбнулся и свернул на соседнюю аллею. Полковника он застал за игрой в крестики-нолики. Его партнёром по игре выступал первый помощник Сосвирепова. Рик крутился рядом, дотошно выискивая, почему можно зачёркивать только ровную линию, но нельзя кривую, когда так красивей. Слово "правило" мальчик упорно игнорировал. Рик не склонен искать простые решения. Ему нравится многоходовая схема. Хмыкнул Алекс, останавливаясь рядом с мужчинами и ребёнком. Он пожал руку сначала Сатору, затем Ли, а после протянул раскрытую ладонь Рику. Привет, пацан. Здрасти, ответил мальчик, пожал протянутую руку и деловито шмыгнул носом. Держи это тебе, Романов протянул младшему Сатору свёрток, раздобыл у Норна. Мужчины с интересом смотрели на то, как Рик Разворачивает бумагу. Ох, протянул мальчик, когда на земле упали туфли. У даура двое сыновей, пояснил подполковник. Старший примерно ровесник Рика, вроде должен подойти размер. Смотрите. Я детей в его доме не видел, досадливо хмыкнул Георг. Если бы я знал, и я не знал, улыбнулся Романов. Они на меня уже на выходе выскочили. Мне подумалось, что Норн не будет жадничать, если я попрошу его о небольшом одолжении. Примеряй, Рик, там ещё одежда на смену. Спасибо, кивнул полковник. Очень своевременно. Он подхватил Рика под мышки, усадил на скамейку и пока вертел в руках детские туфельки, мальчик уже стеснул бахилы. Соторхмыкнул и надел первый туфель на протянутую ногу, затем второй, застегнул, и Рик спрыгнул на землю. Не жмёт, не хлебает, поинтересовался Романов. "Не", отмахнул головой мальчик. "Удобно". "Тогда беги, а мы пока с твоим отцом поболтаем", ответил ему подполковник и присел рядом с Сатором. Ли отошёл на несколько шагов и нарисовал новое поле для игры в крестики-нолики. Рик присел с ним рядом, рисуя кружок. Оба командира недолго наблюдали за игроками, а потом Георг наконец посмотрел на Романова. "Что скажешь, Я немного задержусь здесь, неопределённо сказал Алекс. Дор обещал показать пруд за городом, говорит, там отличный клёв. Угу, кивнул полковник. Что союзники? Представитель Гейе снова здесь, так что я с ним будет время порыбачить. Мужчины усмехнулись, отлично понимая, что остаётся невысказанный слух. Романов блаженно потянулся. Хорошо, крякнул он, резко опустив руки. Как закончилось? Там полковник указал взглядом на небо. Когда подошли объединённые силы альянса, союз свернул атаку. Сейчас корабли Стронна, Пангвии, Аривеи и наши висят над планетой. Галиарский дипломатический корабль под прицелом, и его не выпускают. Скоро яйцеголовый закончит плеваться ядом и свалит на родную планету. Но союз показал зубы. Думаю, нас ожидает ещё не одно сражение. Поглядим, до чего договариваются наши дипломаты, пока отдыхаем. Кстати, Алекс кривовато усмехнулся. Со мной на связь вышел Янсен. Хотел привязать вас ко мне до окончания миссии. Я сказал, что настойчиво рекомендую вернуть экипаж Линкор на землю. В общем, вы возвращаетесь домой. Когда? оживился Сатор. Как будете готовы, так и проваливайте, Романов хлопнул полковника по плечу. Георг кивнул. "Спасибо", сказал он. "Да, капитан Ервинен просил разрешить ей вернуться на землю вместе с твоим экипажем. Я не возражал". "Разногласие? Капитан подала рапорт о переводе. Это её личное соображение. Я никого уговаривать не собираюсь. Решила уйти, пусть уходит. Лингвисты у меня ещё остались. Тык заберёшь её?" "Да, отправлю с катером на станцию", пожал плечами Романов. Они немного помолчали. Полковник кривовато усмехнулся. Надеюсь, неугомонная задница хоть ненадолго оставит нас в покое. Алекс ххохтнул. Ха, оставит. Я походатайствовал за вас. Хорошо иметь родственников при дворе, не безронней произнёс Сатур. И друзей в высшем эшелоне спецслужб, деловито кивнул подполковник. К помощи родственников я не прибегал. Хватило и службы безопасности. Ты же знаешь, я не люблю покровителей. Так что с роднёй я вижу только на праздничных обедах. Если я чего-то и добился, то без родственных связей. За это я тебе всегда уважал, улыбнулся полковник. Ещё раз спасибо за всё. Просто я тоже уважаю тебя, Георг. Для меня было честью сражаться рядом с тобой, а всё остальное мелочи. И всё-таки спасибо, повторился Тор и поднялся со скамейки. Дети Мы отправляемся домой. На Ленкор? спросил Рик, прекращая очередной спор с майором. На землю, ответил командир, и мальчик выдохнул. Ой! Твоя новая родина ждёт тебя, парень, весело сверкнул глазами Романов. Служу императору, важно ответил младший сатур, и поперку прокатился взрыв мужского хохота.